Глава пятая. В конце первой недели июля Реланен заехал на хельсинский почтамт и удивился. Там его ждала целая охапка писем. Они даже не поместились в портфель. Пришлось набить письмами еще два пакета. С этим богатым уловом Реланен помчался на машине в Хиаме. Ему было страшновато. Что если они с полковником сдвинули лавину, которую сами не смогут укротить? Дома они разложили письма на полу в гостиной. Сперва пересчитали их. Им пришло 612 посланий, 514 писем, 96 открыток и два небольших пакета. Пакеты вскрыли в первую очередь. Один содержал пучок длинных отрезанных волос, очевидно женских. На пакете стоял штамп города Оулу. Что значили эти волосы, трудно было сказать. Во втором пакете оказалась рукопись в 500 страниц, под названием «Самоубийство в Хайлуота. Наш век». Автор – учитель Саамской народной школы Осмо Саарняхо. В сопроводительном письме он жаловался на то, что получил на свое творение пренебрежительный отзыв в кругах сельских издателей. Ни один из них не заинтересовался книгой. Теперь он спрашивал тех, кто получит это письмо, возможно ли совместными усилиями опубликовать ценную рукопись и разослать книгу по книжным магазинам страны. Он предполагал, что книга принесет 100 тысяч марок чистой прибыли. Если ему не удастся издать свой опус, он покончит жизнь самоубийством. Надо отправить обратно. Мы не можем ввязываться в издательское дело даже под угрозой смерти, решил полковник. Письма сначала условно разделили по округам согласно почтовым штемпелям. Вскоре стало ясно, что большинство писем пришло из Южной Финляндии, Усима, Турку, областей Пори и Хяме. Хорошо были представлены также Саво и Карелия, а из Оулу и Лапландии всего несколько штук. Реланен предположил, что столичная газета хуже продается на севере. Сельский регион Похьянмаа, впрочем, тоже был представлен слабо. Вероятно, там самоубийств совершалось меньше, чем в других регионах. И не мудрено, единоличное самоубийство там рассматривается как предательство всего деревенского сообщества. Прочитали несколько открыток и вскрыли несколько конвертов. Письма производили удручающее впечатление. Люди, одержимые страстью к самоуничтожению, писали, как курица лапой, с грамматическими ошибками. Каждое письмо было криком о помощи. «Это правда, что я не одинок в своей беде?» «И что потом? Есть ли такая неизвестная сила, которая мне поможет?» Мир этих людей рухнул, мысли в их головах смешались. Некоторым было так тяжко, что даже видавший виды полковник и тот прослезился. Объявление в газете было как последняя соломинка для утопающих. Ответить на все письма казалось безнадежной затеей. Даже открыть и прочитать их было двум друзьям не по силам. Изучив почти сотню посланий, Релленен и полковник Кемпайнен отправились купаться. «Да, топиться нам теперь нельзя», — принялся философствовать Релленен, отплывая от причала. Ведь тогда получится, что мы бросили на произвол судьбы более 600 человек. А если они покончат с собой, по совести мы будем виновны в их смерти». «Какое уж теперь самоубийство, когда мы посадили себе на шею батальон Горемык», согласился полковник. «Настоящий батальон самоубийц», уточнил Релленен. С утра Реланен и полковник Кемпайнен отправились в ближайший книжный магазин и купили шесть папок, дырокол, скрепки, нож для вскрытия конвертов маленькую электрическую пишущую машинку, 612 конвертов и две стопки пищи бумаги. На почте они заказали 612 марок и отправили учителю Саарняхо его самоубийство в Хайлуота, приложив письмо, в котором уговаривали писателя оставить мысли о самоубийстве. Они предлагали ему обратиться с рукописью в Общество душевнобольных Финляндии или в другую подобную организацию. Может, там лучше поймут научную ценность его труда. Реланен пошел в магазин за продуктами, а полковник забежал в винный алко. Потом они вернулись домой. Времени на сауну и рыбалку больше не было. Реланен принялся вскрывать ножом конверты, Кемпайнен работал писарем. Он выписывал адреса и имена респондентов и присваивал им порядковые номера. Работа продолжалась два дня. Зафиксировав все данные, компаньоны решили основательнее ознакомиться с морем писем. Они понимали, что надо спешить. В их руках оказалось более 600 жизней. На письма следовало ответить быстро, а их было только двое, и дело шло слишком медленно. «Нам нужен секретарь», — вздохнул Реланен поздно вечером, когда все письма были открыты и прочитаны. «Да кто ж нам посреди лета отдаст своего секретаря?» — проворчал полковник Кэмпайнен. Реланену пришло в голову, что опытный секретарь может обнаружиться среди потенциальных самоубийц, Наверняка найдутся люди, готовые помочь. Принялись изучать базу данных. Естественно, искали прежде всего среди живущих поближе. Начали со стопки писем из Хэмми. Релленен прочитал 15 штук, полковник – 20. Деревенских жителей из Хаухолы, Сюсмя и их окрестностей решили в расчет не брать. Крестьяне не годятся для секретарской работы. Откопали трех учителей начальных классов, старую деву из Форсы, В Хумпеле нашли профессиональную секретаршу на пенсии Кука Марию Оваскаймен из Кемеры. Следующей попалась проректор местного училища Хелена Паусари из Тойлы 35 лет. Она преподавала основы деловой переписки. Обе женщины разочаровались в жизни и всерьез подумывали о самоубийстве. К тому же они доверительно оставили свои адреса и телефоны. Было уже поздно, но дело не терпело отлагательств, поэтому мужчины решили немедленно связаться с обеими дамами. Сначала позвонили в Хумпилу, но им никто не ответил. «Наверное, уже успела наложить на себя руки», предположил Реланен. В то или проректора Пусари тоже не оказалось на месте, но автоответчик предложил оставить сообщение. Полковник Кемпайнен коротко представился, извинился, что пришлось звонить в столь позднее время, ведь дело шло к полуночи, Коротко изложил суть проблемы и добавил, что они с товарищем хотели бы с ней встретиться. Кемпайнен и Реланен вознамерились немедленно отправиться в Тойлу. Они уже порядочно выпили и понимали, что садиться за руль в таком состоянии опасно, но решили, что ничего хуже, чем в подпитии разбиться насмерть, им не грозит. Так что в путь. Полковник вел машину, Реланен перечитывал вслух письмо проректора усари «Жизнь моя дошла до высшей своей точки. Рассудок мой в опасности. Детство мое было безоблачным, характер веселый, оптимистичный, но за последние годы здесь, в Тойеле, я очень изменилась. Моя самооценка раздавлена. Обо мне в этом маленьком городке ходят всякие сплетни. С мужем я развелась 10 лет назад. Здесь, в Тойеле, это тоже обычное явление». Но после развода я больше не хотела или не могла вступать в отношения с мужчинами, особенно в постоянные. Может, у меня паранойя, но мне уже несколько лет кажется, что за мной постоянно следят и все записывают. Я чувствую себя пленницей местного сообщества. Даже воспитательная работа, которая казалась мне когда-то такой интересной, опротивила. Я стала настоящей отшельницей. Не могу ни с кем разговаривать, никому не доверяю и, по-моему, не без причины. Меня считают очень чувствительной натурой. Может, отчасти это так и есть. Вообще, я человек прямой и не отказываю никому в дружбе. Но постепенно я поняла, что люди не отвечают мне тем же и не только здесь в той или, но и в целом мире. Я больше не выдержу. Хочу просто заснуть и не просыпаться. Надеюсь, что к моему признанию вы отнесетесь с пониманием. Если о нем узнают, это только усугубит мое положение». Я уже не вижу другого выхода, кроме как наложить на себя руки». В полной тишине они ехали по дороге Хиаме. Спустя какое-то время Реланен сообразил, что они доберутся до места глубокой ночью, неплохо было бы извиниться за беспокойство и подарить проректору Пусаре Пу ну, скажем, букет цветов. Полковник с ним согласился, но выразил сомнение, что в это время суток где-то можно купить цветы. Магазины-то уже закрыты. Реланен на секунду задумался, и предложил нарвать у дороги полевых самый разгар цветения, а заодно можно и нужду справить. Выбрав подходящее место, он попросил полковника остановить машину. Реланен исчез в темном лесу. Полковник, покуривая, ждал у машины. Это собирание цветов начинало его раздражать. Он крикнул Релленену, чтобы тот возвращался. Пьяный голос откуда-то из леса ответил, что нашел цветы. По крайней мере, свежие листья точно. Полковнику показалось, что Реланен идет к дороге, и он медленно поехал вперед. Через полкилометра полковник увидел на темном асфальте Реланена. В одной руке у него был букет кипрея и других полевых цветов, в другой — самодельная клетка из проволоки. Полковник остановил машину и увидел, что в клетке кто-то сидит и шипит. «Енот». Реланен был страшно горд. Он рассказал, как долго ходил, собирая цветы, и вдруг наткнулся на капкан. Он жутко испугался, когда зверек начал орать. «Вот он, настоящий живой енот! Его ведь можно подарить проректору Паусари, правда?» Полковник считал, что дикий зверь – не самый подходящий подарок для незнакомой женщины, думающей о самоубийстве. Он попросил Релленена отнести зверька вместе с клеткой туда, где взял. Разочарованный, Релленен скрылся в лесу, а вернувшись, объявил, что не смог найти место, где подобрал зверька. Тогда полковник предложил приятелю оставить клетку где-нибудь в лесу, но тот не согласился. Что если лесник, поставивший капкан, не найдет зверька в другом месте? Енот в клетке умрет от голода и жажды. Полковнику пришлось признать, что енота нельзя оставлять, где попало. Выпустить зверька Реллонен отказался. Вдруг он бешеный. В любом случае он представляет угрозу для птичьих гнезд и мелких грызунов. Он положил клетку в багажник, а сам с цветами в руках сел на переднее сиденье рядом с полковником. Настроение у полковника испортилось. Друг был пьян и неадекватен. До Тойлы они ехали молча. В три часа ночи в центре Тойлы на третьем этаже четырехэтажного кирпичного дома Реланен и полковник Кемпайнен позвонили в дверь проректора Пуусари. Релленен держал клетку с енотом и увядшие лесные цветы. Дверь отворилась, их пригласили войти. Хелена Паусари оказалась крупной рыжеволосой дамой в очках. У нее было решительное лицо, но выглядела она уставшей. Походка стремительная, но при этом женственная. На ней был прогулочный костюм и туфли на высоком каблуке. Она была озадачена. Подумать только, такую милую женщину в этом городке почти довели до самоубийства. Проректор Пусари попросила оставить клетку в прихожей. Она подала гостям кофе с бутербродами и предложила по рюмочке ликера. Поговорили о деле. Госпожа Пусари, оказывается, боялась, что за объявлением в газете стоят какие-нибудь аферисты, но все-таки решила рискнуть. Теперь же, когда она познакомилась с авторами объявления, то есть с Реллененом и Кемпайненом, ей стало казаться, будто их свело само провидение, ведь беда-то у них общая то она не очень удивилась. Она бы тоже не оставила зверька умирать в лесу. «Я в людях разбираюсь. У меня есть опыт. Вы хорошие люди, в этом я уверена», заметила госпожа Пусари, ставя цветы в вазу. Полковник Кемпайнен рассказал ей, что на объявление пришло более 600 откликов. Обработать их двум мужчинам не под силу, тем более, что они никогда раньше этим не занимались. Реланен – прогоревший владелец прачечной, а он сам полковник в отставке. Друзья предложили госпоже Пуусаре помочь им в подготовке и рассылке ответов на письма. Проректор Паусари сразу же согласилась. Они допили ликер, взяли енота и пошли к машине. Обратно в Хумалаярве возвращались через Ламми. Было раннее утро, по земле стелился легкий туман. Реланен спал. Когда Кемпайнен миновал церковь, госпожа Пуусари попросила его остановиться. Выйдя из машины, Хелена направилась к кладбищу. Она бродила среди могил, окутанных туманом, долго стояла около старых надгробий и смотрела в небо. Потом вернулась к машине. «Я интересуюсь кладбищами», — объяснила она полковнику. «Они успокаивают». Вскоре добрались до дома Реланена. Тут он и сам проснулся, открыл багажник, чтобы выпустить енота. Но зверек исчез, причем вместе с клеткой. Реланен встревожился, не забыл ли он ее в той или? Полковник успокоил его, сказав, что оставил клетку с енотом на пороге церквушки в Ламме. Там его утром найдут. Судьба зверька теперь в руках Всевышнего, если, конечно, священник первым его найдет. Когда проректор поусари увидела груду писем, она выпалила «Ой, бедные!» За это надо браться всерьез. Встанем пораньше и за работу. Хелену устроили в мансарде. Когда она удалилась туда, мужчины переглянулись. То, что надо.